90. -е. Каждое положение учения нуждается в утверждении рукой и ногой своею. Если оно утверждено кем-то другим, то для ученика нет в этом никакой пользы, ибо чужой опыт, чужое знание чужая сила не являются его достоянием. Все достигает своими собственными усилиями и трудом. Есть много желающих погреться у чужого огонька и даже переносить на себя чужое преуспеяние. Явление это очень печально тем, что самообман прекращается, как только самообманщику приходится встать на собственные ноги, оказаться одному. Одиночество — очень хорошая проверка своих сил и своих действительных достижений, и многие оказываются несостоятельными».